Хорошо бы перейти к забору перед началом эксперимента, сказал он. Окей. Около покрытого винком забора Джек нацелил Узи на плоские и смятые упаковки пластиковой взрывчатки. Он нажал на курок, и Узи разорвал тишину в клочья, и из его ствола вырвалось пламя. Автоматный огонь казался неестественно громким в монастырской тишине пустого лагеря. Птицы, захлопав крыльями, ринулись в более спокойную часть леса. Ричард вздрогнул и прижал ладони к ушам. Близен трепыхался и приплясывал. Вдруг, хоть Джек и продолжал нажимать на крок, огонь прекратился. Магазин был исчерпан, а поезд по-прежнему стоял на рельсах. — Так, — сказал Джек, — это было прекрасно. — Есть ли у тебя еще какие-нибудь?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 «Мне понравится», — сказал Ричард, словно отвечая самому себе.